Звучит здесь так фальшиво и обидно не нужно как холодная жаба, сунутая для озорства в раскрытую ладонь встречи. Зудин остро чувствует все это, и внутри его бьет, как дробь барабана, дрожь возмущения. Вот вы и скажите мне, пожалуйста, товарищ Зудин, сколько, когда и с кого именно удалось вам получить взяток. Если бы в лицо Зудина выстрелили в упор, то дикий вывих неожиданного удара оказался бы тусклее, чем этот вопрос. Все жилки лица подпрыгнули, ноздри раздулись, глаза закруглились винтами ненависти и презрения, но зубы поспешно прокусили упругие стеночки губ и зажали спирали движений в окаменелую стойку. «Нос? ты как же, товарищ Зудин?» благодушно трунит Шустрый. «Угодно вам будет дать прямо ответ? Или хотите сначала подумать?» «Ваш вопрос, я считаю, позорной попыткой, незаслуженно меня оскорбить». «Цедит Зудину прямо сквозь зубы чьим-то чужим провалившимся голосом». «Ага, так-так», — ласково посмеивается Шустрый. «Я ведь совсем позабыл, что вы делец опытный». Ну, какой же дурак будет теперь брать взятки сам непосредственно, когда на этот предмет теперь существует институт секретарей, а главное — секретарш. Удобный такой институт. прекрасное дева, так сказать, и дела подшивает, и бумаги подкладывает. Все честь честью. Она же и постельной принадлежностью может служить при случае. А самое главное — через нее так удобно хапать себе в карман. «Не так ли, товарищ Зудин?» Смеется, танцует копотью глазок по оледенелым мыслям застывшего Зудина. «У меня нет секретарш, и вообще я не понимаю, на что вы намекаете. Если у вас имеются конкретные факты моих поступков, благоволите их мне предъявить. Это будет лучше, чем забавляться загадками», — спокойно возражает Зудин, а сам думает, да уж не снится ли ему весь этот дурацкий, ярашливый сон. Ах так, не пойман не вор. Ну что ж, пойдем другим путем. Все так же спокойно, как будто сам себе поднос размышляет вслух шустрый, смакуя допрос. Но вы не маленький и в партии не новичок, и поэтому сами, конечно, понимаете, что отсутствие чистосердечного раскаяния и признания несколько иначе квалифицирует ваше преступление и совершенно иначе Характеризует вас в глазах ЦК. Значит, я не ошибся. Причем тут ЦК? Злобно рвет Зудин, подмываемый новой волной бешенства и диким желанием проломить этому стриженному идиоту его круглый, как бильярдный шар, череп. Так ведь я разбираю это дело по поручению ЦК, самодовольно вскидывает шустрый. И в жуткой оторопе опять колят Зудина обломки разрушенной башни лесов. Шустрый выуживает из портфеля лист бумаги, и любовно-спокойно, как гробовщик, снимающий мерку с покойника, задает Зудину ряд обычных следственных вопросов «Сколько лет?», «Социальное положение?» и так далее, и тому подобное, тут же записывая его ответы, монотонные, как жужжание мухи в паутине. Не помните ли вы случаев, когда вам приходилось принимать от кого-либо из ваших служащих какие-либо даяния, подарки, вещи? Не помню. Восхитительно. Так и запишем. Не помню. Ну, а, например, от вальц? Густая краска заливает лицо Зудину. Как это я об этом не вспомнил? Черт знает, что получается, думает он. Конечно, получение взяток вовсе не обязательно проделывать лично, удобнее это делать через кого-либо из домашних, трунит шустрый. Мне известно, что жена позволила себе раз, без моего ведома, принять от Вальц кое-какую мелочь. Робко заикается Зудин, глотая слова. «Без моего ведома! Это великолепно! Что же вы не потрудились вернуть ей эту мелочь обратно?» Впрочем, это так, между прочим. Ну, а скажите, товарищ Зудин, что вы называете мелочью? Двадцать фунтов золота, например, вы тоже считаете мелочью? И глазенки Шустрова опять закопались в бумаге. Руки Зудина нервно трясутся, как на телеге, мысли путаются. Отчетливо чувствует он приближение какой-то змеиной опасности и силится встать со стула, а ноги подкашиваются. Вот последним усилием он сбрасывает с себя на стул пальто. Немного как будто бы легче. Только теперь я начинаю понимать, что здесь какое-то кошмарное недоразумение на основе пустяковых фактов, с трудом выцеживает Зудин. Кем оно состряпано и зачем, надо разобраться. Я не был бы старым, с 903 года неизменным членом партии, прошедшим тюрьму и ссылку, если б не верил в силу партии, в ее справедливость, в ее разум. Шустрый зло улыбается. Может быть, вы все-таки ответите прямо на вопрос, в получении каких именно деяний от Вальц и других лиц признаете вы себя виновным? О, не беспокойтесь, я отвечу вам вполне искренно и чистосердечно. Ну, давно бы так. Только от степени вашей искренности и будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Меня мало интересует моя судьба. Я дорожу нашей судьбой. Вот это уже гораздо лучше. И я это сейчас же отмечу в протоколе в ваш плюс. Итак, Итак я знаю, что жена приняла как-то раз от вальц пару шелковых чулок себе. Впрочем, кажется, две пары. Наверное, не помню. из удину вспоминается только жилистая нога полураздетой жены и снимаемый с ноги хрустящий чулок. Кроме того, она взяла от нее две пары детских чулочков и несколько плиточек шоколада, которые поели ребятишки. Вот и все. Ни о каких других даяниях от вальц или от кого-либо других мне неизвестно. И я таковых вещей не предполагаю. Восхитительно. Сначала ни от кого ничего, потом, оказывается, от вальц через жену, сначала пару чулок, затем вспомнилась вторая пара, потом еще две, благодатное устройство памяти. но это, впрочем, так, к слову. «Знаете что, товарищ Южанин?» Старая прежняя партийная фамилия Шустрова была Южанин, и она почему-то отчетливо пришлась Зудину на язык. «Я старый большевик». Никогда ни до этого, ни после этого никем другим не был и не буду, и говорю вам вполне искренне и убежденно, и как товарищу, и как представителю ЦК, не угодно верить ваше дело. Шустрый, задетый, барабанит пальцами. А я, вот как вам известно, был когда-то меньшевиком, но, знаете ли, ни тогда, ни теперь никаких взяточек ни лично, ни через близких, Ни конфетками, ни золотом не брал. Так-то-с, вот -с. Но это так, между прочим. Но все-таки, как же насчет золота? Изволили получать или не изволили? Еще раз заявляю, никакого золота я не брал и... А ваша жена? Чудовищное подозрение вдруг высовывает Зудину свой длинный багровый язык. А что, если в самом деле вдруг жена... — Лиза! — Нет, это невозможно. Не может быть. Мычит себе поднос нос растерянный зудин. И вы ручаетесь? Ручается ли он? Он пожимает плечами, напрасно шаря растерянным взглядом поддержки на тусклых холодных стенах. Значит, не можете поручиться? Это более предусмотрительно. И Шустрый записывает. Прожженный журналист... Думает почему-то Зудин, и его тошнит от какого-то неприятного резкого запаха прогорклого табаку и псины, который, как ему кажется, источает спокойный шустрый. О, этот медный лоб не тронет никакая трагедия! нус а что вам известно относительно Павлова? Он с вами или, виноват, с вашей женой ничем не делился? Или вы запамятовали? Или тоже не можете ручаться? Зудин снова прикусывает до крови губу и несколько секунд молчит. Повторяю раз навсегда, что кроме приведенного уже мною случая, получению моей женой каких-либо вещей или денег от кого-либо другого мне совершенно неизвестно и представляется невероятным, поскольку я знаю мою жену и верю ей. Так и прошу вас записать. А не припомните ли вы, Не настаивал ли перед вами Кацман на немедленном увольнении Павлова и Вальц, и не противились ли вы этому? Зудин селится припомнить. Не припомните. А вот товарищ Фомин это определенно показывает со слов покойного Кацмана. Какой бы им расчет врать? Относительно Павлова я припоминаю, что подозрение в нечистоте его поступков, в частности в связи с делом Бочаркина, зародилось впервые у меня. и я тотчас же первый поделился этим с товарищем Кацманом. Как будто бы некоторое время спустя у меня был даже на эту тему с ним более подробный разговор, и он даже высказал предположение о необходимости уволить Павлова и, как кажется, вальц. «Как кажется?» «Да, как кажется», — покраснел Зудин. Я ему ответил, что относительно Павлова я согласен, потому что к этому времени открылись какие-то другие его махинации в деле о бриллиантах, а насчет вальц я нашел доводы его необоснованными, с чем Кацман сам согласился. Ну, конечно, необоснованными после подарочков супруге. Впрочем, это я так, к слову, вы не обращайте внимания. Ну-с, значит, относительно вальц вы были не согласны, а относительно Павлова вполне согласны. Так и запишем. «Не можете ли вы теперь мне объяснить, почему же все-таки, несмотря на все это, Павлов так и остался неуволенным?» «Павлов-то!» «Почему в самом деле я его не уволил?» — думает Зудин и не находит ответа. «Это моя ошибка, моя вина», — шепчет он подавленно и виновато «Просто заработался и позабыл. А тут еще как раз убийство Кацмана совпало, было не до того». — Восхитительно. Ну, товарищ Зудин, а не дадите ли вы мне ответ, в каких отношениях находились вы с Вальц? Я спрашиваю, разумеется, о половых отношениях. — Я полагал бы, что это не имеет отношения. Ах, вы так полагаете. Что ж, давайте и это запишем, а все-таки я буду настаивать и на категорическом ответе. Между мною и Вальц не было близких отношений. «Так что нахождение рядышком ночью вместе на диване, как показывает ваша курьерша, вы не находите достаточно близкими. Так вас прикажете понимать?» «Какая, однако, мерзкая гнусность! Еле владеет собою Узудин, опять весь красный от стыда и гнева. Я сказал то, что сказал. Больше распространяться на эту тему я не желаю. Восхитительно!» Ну, а не помните ли вы случаев хранения у себя в кабинете конфискованных вин, распития таковых или выдачи кому-либо из сослуживцев, подчиненных? Вот Павлов показывает, например, что найденные у него на квартире вина взяты им из вашего кабинета. Что вы на это скажете? Вина случайно попадали в кабинет вместе с другими вещами после обысков. Я их не пил и никому не давал. Хотя, припоминаю, впрочем, что однажды, сильно устав, я выпил для бодрости бутылку какого-то легкого виноградного вина. Каким образом вино могло попасть к Павлову, я не знаю. Кабинет всегда заперт, а ключ у курьерши. Шустрый молниеносно записывает. Нос с меня вполне достаточно. Не угодно ли все прочесть и скрепить своей подписью? И, подсовывая ему исписанный лист, Он утомленно потягивает и расправляет руки. Потом его маленькая фигурка выбегает к двери и кого-то зовет из коридора. «Славный вы, мужик, товарищ Зудин, напрасно только изволили первоначально со мной хитрить». «Я? Хитрить? Да уж не оправдывайтесь, не оправдывайтесь. Впрочем, это мое личное мнение». А решение по делу вынесет чрезвычайная комиссия судебная, которая на днях приедет и доклад которой мне поручено сделать. Мое дело маленькое — быть строго объективным. Вы сами видели, что я записал все, что, по моему мнению, говорит против вас, а также и то, что говорит в вашу пользу. Я строго объективен. Ну, а пока все-таки позвольте считать вас арестованным и взятым под стражу.